Глава 13. Драма в полярных ледниках. Ледяная стена. Чудный вид. Восхождение. Прошло 5 месяцев с тех пор, как экспедиция под начальством Фредерика Бьорна покинула первую устроенную им станцию на противоположной стороне Гудзонова мыса. И в течение всего этого времени не было ни слуху, ни духу о Грундвиге и Гуттаре, оставленных на этом посту с Эриксоном и двумя эскимосами. После неслыханных трудов и целого ряда благополучно одоленных препятствий, наши исследователи достигли, наконец, знаменитой ледяной стены, почти отвесно поднимающейся на 1200 ярдов в вышину и преграждающей, как говорили, всякий доступ К свободной от льда земле, где на зиму укрываются птицы почти всех северных морей. В Вычисления показывали 89 градусов 33 минуты северной широты. Следовательно, до пункта географического полюса было уже не более 12 миль. Этот полюс не вполне совпадает с полюсом холода. Путешественники шли вперед, руководствуясь компасом, прямо к северному центру, ежедневно отмечая на карте пройденный путь. Небо было необыкновенно чисто и благодаря полярной звезде и соседним созвездиям позволяло делать наблюдение вполне успешно. Наши исследователи прибыли почти к самой цели своей экспедиции. Они находились накануне своего полного торжества, но встречавшиеся им до сих пор препятствия были ничто в сравнении с тем, которое возникало перед ними в виде ледяного барьера. «Вообразите себе, слушатель, ледяную кристаллизированную гору без малейших неровностей, почти отвесную» вершина которой как бы подпирает небесный свод. Прозрачность ее так велика, что звезды отражаются в ней, как в самой чистой воде. Утешественники смотрели и дивились. Никогда еще перед глазами человека не являлось такого величественного зрелища. Оно превосходило всякое воображение. Звездное синее небо отражалось в кристально-прозрачном неподвижном льде. Земля отражала величие Божьего мира. Фредерик опомнился первый. «О чем ты задумался, Эдмунд?» — спросил он брата. «Сам не знаю», — отвечал тот, возвращаясь к действительности. «Не находишь ли ты, брат, что перед лицом такого величия человек невольно чувствует все свое ничтожество и проникается не только презрением к смерти, но даже жаждет ее, желает растворить свою ничтожную душу в этой неизмеримости?» «А, и ты тоже замечтался, как я», — сказал Фредерик Бьорн. «Действительно, зрелище бесподобное». Но вот вопрос, каким образом перешагнем мы через это препятствие? Придется вырубать ступени во льду и лезть при помощи наших лестниц? Я тоже думаю, но мне кажется, что прежде чем окончательно решиться на что-нибудь, мы должны посоветоваться с нашими проводниками. Их мнением нельзя пренебрегать, они полгода служили нам так преданно и успешно. В нескольких шагах поодаль стоял Густапс и, скрестив на груди руки, тоже смотрел на прозрачную ледяную массу. Чудное зрелище подействовало и на него. Под влиянием нахлынувших чувств этот старый бандит, вся жизнь которого было одно сплошное злодейство, на один миг сделался лучше и почти готов был подбежать к братьям бьорнам и сказать им, «Двадцать уже лет я веду беспощадную борьбу с вашей семьей. Во время этого путешествия я сто раз имел возможность зарезать вас и убежать, но я этого не сделал. Перед лицом этой величественной природы забудьте прежнее». «Скажите слово прощения, и я исчезну навсегда, так что вы никогда обо мне не услышите». Он уже сделал шаг навстречу братьям, но в ту же минуту ему показалось, что он слышит голос Фредерика. «Нет, никогда не прощу я убийца моего отца и брата. Прочь от меня, гнусный злодей!» Ложный густоп остановился. Он снова сделался свирепым зверем. Когда он после случая с Гуттером уехал со станции, он решил привести свой преступный замысел в исполнение немедленно. Йорник только и дожидался сигнала. Густапсу стоило лишь сказать «нынче ночью», и кровавое дело совершилось бы. Но странное дело... Потому ли, что в нем охладело горячее желание убить своих врагов или поврожденной причудливости характера, но Густапс этого сигнала не давал и откладывал со дня на день убийство Бьернов. До сих пор его жизнь состояла только из преступлений и разврата. Других интересов у него не было. Приняв участие в экспедиции, он увлекся ею и вошел во вкус новой жизни. Когда Йорник приставал к нему с вопросом «Скоро ли?», Густавс отвечал ему «Еще успеем». Эскимос, которому было решительно все равно убить что человека, что моржа, удивлялся этим отсрочкам. Они ему нисколько не нравились. Он желал поскорее исполнить то дело, ради которого его наняли, и получить свою плату. Однажды он даже дал понять Густапсу, что убьет Бьорнов, не дожидаясь его приказания. — Вот что я тебе скажу, Юрник, — холодно ответил ему самозванец. — Если ты осмелишься сделать что-нибудь подобное, я тебя задушу собственными руками, понял? Йорнику осталось только покориться. Так прошел первый месяц. Однажды на экспедицию напала стая белых медведей, штук около десяти. Эдмунд выбежал первый на крик оленей и лай собак и едва не поплатился жизнью, но был спасен другом-фрицем, который заслонил собою своего господина и завязал борьбу с самым сильным из зверей. Победа в этой борьбе осталась за цивилизацией. Ручной медведь задушил дикого. Покуда это происходило в одном углу лагеря, В другом углу еще два медведя напали на густопса с Йорником. Несчастные проводники едва не погибли, но их спас подоспевший Фредерик Бьорн с матросами. Покуда матросы спасали Йорника, герцог Норландский всадил в одного из медведей кинжал по самую рукоятку. Негодяй решил, что за такое великодушие он даст обоим братьям еще отсрочку на десять дней. Проходили недели, месяцы, построена была уже одиннадцатая станция. Наконец, Густапс объявил, что ему хочется участвовать в открытии полюса и что он позволит Йорнику убить Бьорнов лишь после того, как это открытие состоится. Йорник протестовал, но Густапс остался непреклонен в своем решении. «Наконец, не все ли тебе равно?» — сказал он эскимосу. «Свою плату ты получишь во всяком случае!» Йорник успокоился на время. Так как на пройденных станциях оставался всякий раз гарнизон, то до стены дошли только 15 человек эскимосов и 40 европейцев. Впрочем, этого количества вполне было достаточно для предстоящих работ. Во все время похода умерло только двое, да и те были американцы. Смерть их приключилась по их же собственной вине. Несмотря на увещевание Фредерика как можно более разнообразить свою пищу, американцы питались почти исключительно солониной и консервами и заболели скорбутом. Их схоронили в ледяной земле, и Эдмунд пропел над ними своим прекрасным голосом трогательную молитву де профундис. Бьорны Норландские исповедовали католическую религию по примеру своих предков, несмотря на то, что были окружены лютеранством. Таким образом, путешественники благополучно добрались до той стены, через которую еще не переступили. У основания ее построили последнюю станцию, которую назвали Гарольдовской. И затем Фредерик объявил недельный отдых, чтобы дать своим людям набраться сил для окончательного и решительного дела. Фредерик и Эдмунд позвали на совет Густапса и Йорника. Эскимосы выразили мнение, что нужно хорошенько осмотреть все основные стены, с какой целью всем путешественникам разбиться на два отряда и пойти в противоположные стороны, имея в виду сойтись опять вместе на Гарольдовской станции. План этот был одобрен и принят. Один отряд под начальством Густапса и Йорника пошел налево, а другой направо под начальством Фредерика и Эдмунда. Каждый из людей взял по топору и по лому и на три дня провизии. Вожди отрядов взяли по дюжине ракет, чтобы в случае успеха уведомить о том товарищей. Фредерик Бьорн рассчитывал отыскать такое место, где окажется наиболее удобным совершить восхождение на Ледяную гору. Оба отряда выступили со станции в 8 часов утра по хронометру Эдмунда. Погода была ясная, сухая, при 52 градусах мороза, но эта температура не пугала путешественников. Они к ней уже привыкли и были одеты тепло. Фредерик и Эдмунд были взволнованы, хотя и сами не могли дать себе отчета, по какой причине. Пакингтон по обыкновению шутил и смеялся, стараясь развеселить товарищей, но это ему не удалось. Бьорны не покидали своей серьезности. О чем они думали? О родовом замке, о Эрике, который ждет их там? Об убитом отце, о погибшем Олафе? Или, наконец, о дяде Магнусе, который, быть может, все еще ждет помощи? А может быть, и умер уже? Да, именно. Они думали обо всем этом понемногу. Так ли они идут? По той ли дороге, по которой шел дядя Магнус? Старик из Розольфской башни говорил им. «Идите прямо на север! Прямо на север! Идите, не отклоняясь от стрелки компаса!» Вы дойдете до высокой стены, через которую мы вместе с Магнусом переступили и видели с ее вершины свободную землю с тропической растительностью, с озерами, в которых отражалось солнце, с зубчатыми берегами, с заливами, в которых резвились водяные птицы. «На дороге вы найдете наши следы, разные отметки, сделанные нами». Никаких отметок, никаких следов не было. Путешественники шли уже несколько часов, а между тем не заметили ни малейшего признака, чтобы здесь проходил кто-нибудь прежде них. Дорога была ровная, а стена возвышалась все так же безнадежно круто. Сделали небольшую остановку, чтобы наскоро закурить и утолить жажду, потом снова двинулись в путь. Матросы пели норвежские песни, но звуки их голосов нисколько не вибрировали. Воздух не отражал нисколько, подобно тому, как гладкое тонкое стекло не отражает и даже не преломляет солнечных лучей. Стрелка компаса точно с ума сошла и беспрестанно прыгала на своем острие. Вообще место было какое-то странное. Люди чувствовали какую-то необыкновенную легкость на ходу и какой-то прилив жизненных сил. Не было ли тут каких-нибудь еще неисследованных токов? Не пришли ли они к тому месту, где сосредоточены все начала земной жизни? Что такое значило все это? Понемногу путешественниками начало владевать страх. Вдруг два матроса, шедшие впереди, громко вскрикнули, причем их крик пронесся по воздуху каким-то резким, странным звуком. Фредерик и Эдмунд подбежали к ним. — Что случилось? — спросил герцог Норландский. — Извольте взглянуть, ваша светлость! — отвечал один из моряков, указывая на стену. Братья взглянули, куда им указывали, потом переглянулись между собой и, задыхаясь от волнения, бросились друг другу в объятия. Ни тот, ни другой не могли удержаться от слез. Сделано было совсем неожиданное открытие. В ледяной массе они увидели прорубленные топором правильные ступени, шедшие от основания глыбы до самой вершины ее. Они завивались несколько винтом, чтобы смягчить крутость подъема, и были достаточно широки, чтобы пройти рядом двоим. Когда первое изумление прошло, людям приказано было оставить лишние ноши, и восхождение началось. Оно совершалось среди полярной ночи, когда вследствие совершенной безоблачности атмосферы одного света звезд бывает достаточно для того, чтобы ночь казалась начинающимся утром. Людям, поднимающимся по этой прозрачно-кристальной горе, казалось, что они ступают по бесконечности небосвода и попирают ногами звезды. Поднявшись на двести ярдов, путешественники встретились лицом к лицу с новою опасностью. Ими стало овладевать головокружение. Между тем, с закрытыми глазами идти было немыслимо, так как достаточно было оступиться, чтобы полететь вниз. Эдмунд почувствовал головокружение прежде всех. «Брат», — сказал он Фредерику, — «Поддержи меня, у меня кружится голова. Чувство такое невыносимое, что я просто готов броситься вниз, лишь бы избавиться от него». «Стой!» — крикнул людям Фредерик, и затем, обращаясь к брату, прибавил. «Обопрись на меня, Эдмунд, и закрой глаза». В эту минуту, к довершению ужаса, один из людей, охваченный головокружением, сорвался и полетел вниз. Он увлек бы в своем падении целый ряд своих товарищей, но, к счастью, бретонец-легаль схватил его своей могучей рукой и удержал над бездной. В то же время Фредерик, державший своего несчастного брата, услыхал снизу отчаянные голоса. «Ваша светлость! У нас головы кружатся! Что нам делать?» А герцог и сам не знал, что ему делать. Услыхав эти слова, бретонец Легаль вскричал громовым голосом. "У кого это там голова кружится? Ах вы, мокрые курицы! А еще матросами называетесь! Срамники!» Эта краткая и энергичная речь успокоила толпу. Самолюбие матросов было задето. Они пересилили себя и ободрились. Тем не менее, положение было критическое. Тогда герцогу пришла в голову великолепная мысль. «Ребята!» — крикнул он. «Зажгите свои фонари и пойдемте с Богом вперед!» Он уже зажег свой фонарь и Эдмунда и с удовольствием убедился, что этот свет разгоняет головокружительный отблеск звезд на льду. Восхождение продолжалось. На половине пути встретилась площадка, давшая возможность передохнуть. После десятиминутной остановки отряд снова двинулся. Целых пять мучительных часов продолжался подъем. Наконец экспедиция достигла вершины ледяной стены. Все были разбиты усталостью, за исключением друга Фрица который весело прыгал и резвился. Путешественники находились теперь на круглой площадке, которая по ту сторону стены понижалась от логими террасами. Фредерик Бьорн навел в темноте подзорную трубу и убедился, что почва за этими террасами уже не имеет цвета льда. Ребята! вскричал он с радостью, мы достигли цели! «Перед нами свободная земля! Скоро взойдет солнце и вознаградит нас за все перенесенные страдания видом ее чудес!» Помолчав немного, он прибавил с оттенком грусти. «Только найдем ли мы там то, чего ищем? Не знаю. Во всяком случае, мы исполнили свой долг». «Помните, друзья, ни я, ни брат мой никогда не забудем вашей преданности и верности!» Моряки ответили герцогу восторженным троекратным «Ура!». В эту торжественную минуту друг Фриц подошел к Эдмунду и стал тереться об него мордой, как бы напрашиваясь на ласку. Эдмунд приласкал его. Но медведь не отходил, продолжая теребить его за рукав. Эдмунд опять погладил его, но зверь не унимался. «Послушай, ты мне надоел», — сказал наконец молодой человек. «Убирайся». Но медведь стоял на своем. Взяв зубами полу шубы Эдмунда, он потащил его к себе. Тогда вступился Фредерик и сказал... «Знаешь, брат, мне кажется, что твой фриц хочет тебе что-то показать. Должно быть, прыгая по площадке, он нашел что-нибудь интересное. Ах, полно, пожалуйста, просто ему захотелось поиграть со мной. Нет, поверь, ему хочется отвезти тебя куда-то. Что ж, я, пожалуй, пойду. Если окажется какая-нибудь глупость, я всегда могу вернуться». Эдмунд сделал несколько шагов в ту сторону, куда тащил его медведь. Друг Фриц радостно рявкнул и побежал к самому краю площадки. Это странно, сказал Эдмунд. Знаешь, Фредерик, я теперь сам думаю, что Фриц нашел что-то необыкновенное. Пойдем за ним оба. Какой ты стал нервный, заметил Фредерик. «Что может случиться с тобой хорошего или дурного в этих местах, куда не ступала еще нога человека?» «Здесь ступали те, которые вырубили эти ступени», — возразил Эдмунд, указывая на ледяную гору. «Ты прав», — сказал Фредерик и сделался серьезен. Братья направились к краю площадки, где их дожидался друг Фриц. Увидав, что они подходят, медведь пустился бежать вниз по склону. Дойдя до места, где перед тем стоял медведь, братья окинули взглядом долину, расстилавшуюся перед ними. Друга фрица не было, он исчез.